Алексей Поганец Старая переправа Перекрестки Глава первая Обвешанный двумя рюкзаками и двумя ружьями, Данил подходил к пропускному пункту под башней. За последние недели он здесь примелькался и уже знал практически всех охранников, как и они знали его. Больных на голову поисковиков, кто ходил пешком под дождем, не было. Ну, кроме Данилы, конечно же, который ходил каждый день. — А, Данил! Смотрю, удача улыбнулась. Рюкзак набит, да еще огнестрел подобрал. — Да, сегодня удачно. Понимая намеки, Данил полез в карман оплатить пошлину. И так его пропускали последнее время бесплатно. Брать с него было нечего. Увидав, что Данил достает из кармана кожаный кошель, охранник сразу запротестовал. — Ты чего, не нужно. Потом как-нибудь отдашь. Погода наладится, обязательно разбогатеешь. Данил, как снял этот кошель с пояса сухаря, так даже туда и не заглядывал. С ним столько событий произошло, что содержимое кошеля для него было не самым интересным особенно когда по карманам распихано тридцать полновесных золотых монет. Завязки на этом кошеле какие-то хитрые, не сразу разберешься. Да еще один из рюкзаков висел спереди, что ограничивало свободу действия. Поэтому с завязками пришлось побороться. — Да нет, серьезно! — вновь начал охранник. — Если кто узнает, что я тебе тебя пошлину содрал, меня засмеют потом. А вот это было обидно. Да еще неизвестно, что в кошеле. Сейчас развяжут, Это там медь одна, или что хуже, железные или цинковые монеты. Вот тогда точно позор будет. Так, глядишь, вместо взимания пошлины на охранники ему, как бедному студенту, скидываться начнут. Наконец-то завязки поддались, и Данила высыпал на руку мелкие, будто тыквенные семечки монеты. Конечно, с местными кругляками эти семечки не сравнятся в размере. Но по весу серебро, оно и в Африке серебро. Данил насыпал почти целую горсть. Если на местные переводить, монет шесть. Ну, не шесть, так пять точно будет. Держи. Считай, тот самый день настал, и я разбогател. Данил пафосно подкинул кошель, в котором еще оставалось три четверти содержимого. Забери хотя бы половину. «Сейчас ливни пойдут, вообще из города не выйдешь». Охранник думал, что все богатства Данила этот кошель. Данил не стал его переубеждать, а наоборот сильнее потряс кошельком. «Да нет, тут есть немного. Да ружье нашел. Это еще монет десять выручить можно». «Да брось, это мелкашка, кому она нужна? Может, ружье и хорошее, да только сам же знаешь, патроны к ней не найдешь». Ну, тут охранник был прав. С патронами тут беда. Только вот стоять, болтать с охранником и разговаривать о жизни было бы хорошо, если не вес двух рюкзаков. Позвоночник просил пощады, поэтому Данил распрощался и зашагал по мощенной дороге, уже вставший родным город. Данил вспомнил, как попал в этот город, да и вообще на эту планету. Во всем виновато его любопытство. Жил он себе и жил, снимал квартиру, работал механиком. И вот его заинтересовало одно место на карте с надписью «Переправа». Вот он и переправился. Теперь идет здесь вывоженный в грязи под непрекращающимся дождем. Ему доступны сакральные знания, только что толку. Всегда стремился познать тайные знания, и вот они открылись. А ничего не изменилось. Ими не поделишься в монету не переведешь. В этот изолированный мир песочницу попадают либо инфицированные, либо с подозрительной активностью. Вот он и попал сюда из-за каких-то воспоминаний. И это все ерунда, но так как его подозрительная активность была в прошлой жизни, он на время лишился права на перерождение. И вот сейчас, получается, он прошел испытание и в буквальном смысле заработал билет в другую жизнь и право на перерождение. Правда, ему дали выбор — остаться тут и продолжить искать приключения на пятую точку, либо дождаться рейса с соседней планеты и улететь туда в скучную размеренную жизнь. Да, он сейчас будто на перекрестке. Либо идти старой дорогой через грязь, ночевки в степи, либо размеренная скучная жизнь какого-нибудь рабочего, где дни похожи один на другой. И денег хватает ровно от зарплаты до зарплаты. И что же Данил выберет? Ищите дураков тут оставаться, даже личная просьба перепута не остановит. Тем более он зайдет перед отлетом и выскажет, что думает по этому поводу, компетентным людям. Так что формально он просьбу перепута выполнит. По пути даже хотелось выкинуть ненавистные рюкзаки. Зачем они ему там? Останавливало то, что рюкзаки с содержимым можно продать а серебро там очень понадобится. Поэтому приходилось терпеть ноющую боль в спине и ускорять шаг, чтобы быстрее разгрузить спину. Данил, как обычно, успокаивал себя. «Дойду до угла и скину рюкзаки. Отдохну». Дойдя до угла, скидывать рюкзаки, кроме как в луже, было некуда. Поэтому принималось решение дойти до вон того камня, И если совсем не в мощь будет, то обязательно на него рюкзаки скинет и отдохнет. Дойдя до камня, казалось, сил еще много. Сейчас отдохнет, только хуже будет. Поэтому шел дальше. Как только проходил камень, рюкзаки с каждым пройденным метром становились тяжелее на килограмм. Но поздно. Камень уже пройден, значит, вновь до поворота. А тут вон уже и квартал. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что никто не видит, Данил просунул руку под ворота и, нащупав конец веревки, потянул за него. Ну, не было денег на замки с ключами, поэтому пришлось сделать самодельный запор. С веревочкой в тайном месте. Калитка в воротах открылась. Вот он и дома. Во дворе никого. Лишь шум в квартире Лафины и запах готовящейся еды. Данил остановился и принюхался. Помимо запаха еды, пахнуло чем-то знакомым и не очень приятным. Правда, запах был мимолетным. Данил лишь слегка насторожился. Но дальше его отвлекла выше из своей квартиры Карина с Акимом. «О, удачно сходил! Поздравляем!» «Конечно, от глаза Карины не утаишь лишнюю поклажу». «Сейчас!» — Данил, прыгая, скинул один за одним рюкзаки. «Думал недопро. Что там интересное есть?» «Не знаю», — на автомате ответил Данил и сразу осёкся. «Ведь очень подозрительно смотрится, когда даже не заглядывал в трофеи. Поэтому пришлось поправиться. В рюкзаке сверху посмотрел, всё не вытряхивал. Лужа кругом». Данил достал из кармана самодельный ключ, собранный из двух проволок толстого сечения. Натянул на себя дверь и, вставив в маленькое отверстие, начал пытаться открыть свою квартиру, подцепив крючком набитые гвоздики на задвижке. На удивление, сегодня ему легко удалось. Обычно он дольше возился. «Пойдем посмотрим, что там». Пригласил он Карину с Акимом, зная, что любопытная Карина так и так напросится. В этот момент со стороны улицы послышался шорох подъезжающей машины. «Вот только этого не хватало». Ворота начали стучать. «Эким, открой!» А Данил, быстро скинув обувь, занёс рюкзаки и ружья домой. А также бегом кинулся к нише с аккумулятором и судорожно начал ощупывать руками внутренние стенки. «Есть полочка!» Данил тут же хотел скинуть туда все 30 золотых монет. Как он себя не успокаивал, получалось судорожно. То рука за карман цеплялась, То до внутреннего кармана через плащ не доберется, не успевает. А по крыльцу уже шаги. Данил прикрыл дверцу и подскочил к раковине с краном, будто он пьет воду. Нет, так не пойдет. Следы грязи на полу от мокрого плаща выдают, будто он специально бегом к этой нише бежал. Он тут же скинул плащ на то место, где стоял на четвереньках и пытался прятать деньги. Вот теперь можно и крану. Смотрится все естественно. Пришел, скинул плащ и пьет воду. В квартиру вошли без спросу, судя по шагам четверо. Данил обернулся, вытирая лицо. Щеголь с двумя помощниками, затянутыми в черную портупею и с револьверами на боках. А позади акима и Карина. Правда, шагов последний было не слышно. «Чем обязан?» — спросил Данил, соображая. «Что это еще за НКВД?» «Вас приглашают в канцелярию». «Хорошо, приду. Приведу только себя в порядок. Боюсь, времени нет. Успею побриться?» — спросил Данил, трогая свою трехдневную щетину. И наблюдая, как Карина жестом спрашивает разрешение вырубить охранников, Данил пальцем показал под дожди, а вслух спросил. «Могу я узнать, от чего такая спешка? Там расскажут». «Кажется, это уже было». Его уже забирал Щеголь с двумя патрульными. Блеск. Собрался сваливать отсюда, а тут какие-то непонятки с черноременниками. И ведь с этой планеты для него один выход — туда, к ним. А если за ним криминал какой будет, то и последний путь будет перекрыт. Будь в другом положении, кивнул бы Карине, да и ушел бы в степи. Пойди найди его. А так придется ехать на дознание или куда там его приглашают. Вроде про тюрьму здесь не слышал. Что с ним могут сделать? Только в степи выгнать. Тем более его уже забирал расщеголь от дома, а даже не к следователю. Данил отрицательно покачал головой Карине. Нет, ну если нужно. Данил поднял плащ с пола и вновь надел его. Причем без плаща была видна самодельная кобура его обреза. Оружие сдать его не просили. Значит, не все потеряно. Пошли. Мы с вами. Тут же встряла Карина. «Пожалуйста, вас тоже просили привести. Данил тщательно запер дверь и убрал ключ во внутренний карман куртки под плащом, который и так-то порщился. Все тот же авто с большим кузовом и мелкими колесами, которые трясли по мостовой. Единственное отличие от прошлого раза — Данил даже не гадал, за что его везут, после рюкзаков усталость растекалась по телу, Так что, по большому счету, все равно, что там дальше будет. Вот и центр. Сразу бросилось в глаза то, что на разгрузке стоял космический челнок. Как раз пилоты меняли истертые защитные плиты, а грузчики сновали, затаскивая в трюм мешки и ящики. Значит, до взлета еще несколько часов есть. Вот и здорово. Сейчас прямо купит билеты. Даже рюкзаки некогда продавать. Пусть ребятам останутся, как и патроны. «Хватит ему и кошеля с серебром на первое время». Данила с Кариной и Акимом провели всеми коридорами на третий этаж. В этом крыле здания, на этом этаже Данил еще не был. Тут у входа в крыло стояла охрана, которая вежливо попросила оставить оружие и верхнюю одежду. Вот это немного напрягло. Но куда деваться? Пришлось оставить обрез. Карина выложила револьвер и нож. Данил изучил характер девушки и знал, что у нее что-то осталось из оружия припрятано. Но если он скажет, чтобы она достала все оружие, она его достанет. И он выглядел бы крутым. Но Данил уверен, что охрана не просто удивится, а запишет Карину в особые опасные. И в будущем до нее будут докапываться везде, проверяя до нитки. Поэтому, чтобы не подставлять Карину, Данил промолчал. Он уверен, осталось то оружие, которое они найдут. Улучив момент, Данил наклонился к Карине и почти в ухо сказал. «Без приказа не доставай, что бы ни случилось». Карина лишь едва кивнула, показав, что поняла. Дальше пустой коридор упирался в дверь, а за ней приемное и, о, чудо, тут вдоль стен стояли стулья. Посетителей было мало, всего два человека, обоих он знал. «Это егерь и рыжая». И рыжая была при параде в полном смысле слова. По всей видимости, на ней одет был парадный мундир с обтягивающими штанами и кителем с отложными манжетами. Через плечо шла черная кожаная лямка с наградами и званиями. Волосы были уложены в прическу, открывающую шею. Наверное, она даже накрасилась, потому что ресницы казались огромными, а губы очень яркими. Данил на секунду растаял. Утонул в зеленых глазах, которые долю секунды были счастливы видеть его. Но, правда, увидев, что Данил зашел с девушкой, тут же сузились. Рыжая вскочила со стула, и как коршун бросилась на них. Карина, ростом метр с кепкой, выскочила вперед и затолкала двухметрового Акима себе за спину. Данил и так был позади. Две девушки встали напротив и непрерывно смотрели друг другу в глаза. Данил был готов поклясться, что воздух между ними начал потрескивать искорками. Кажется, еще секунда, и они вцепятся друг другу в горло. И как бы Карина не выхватила ножичек из своего спрятанного арсенала, да и рыжая готова выхватить револьвер, что висел у нее справа правого бока. «А ну, прекратите!» Учительница вовремя вышла из кабинета. Но на девушек грозный окрик эффекта не произвел никакого. Они продолжали стоять. Тогда Аким просто взял Карину в охапку и отвернул в сторону. «Хватит!» — тихо сказал он ей, при этом поцеловав. Напряжение как-то в один момент улетучилось, причем с обеих девушек одновременно. «Извините, я подумала...» Первая заговорила рыжая и при этом так зло посмотрела на Данила, будто тот был перед ней в чем-то виноват. «Бывает», — как ни в чем не бывало, — ответила Карина в объятиях Акима, который на всякий случай продолжал обнимать, а вернее крепко держать свою девушку. «Заходите». «Данил, пока один зайди, а вы посидите здесь, вас вызовут». Учительница обратилась вежливо к собравшимся, будто ничего не было. Егерь, Данил, пропуская рыжую, вошли внутрь кабинета. Все прошлые разы, когда Данилу приглашали в кабинет, то те кабинеты ничем не отличались от советских конторских. Этот же кабинет был явно буржуйский. Во-первых, он был выдержан в одном стиле. Книжный шкаф, диванчик, кресло и два стола были выполнены в... А Данил не знал, что это за стиль. Барокко или рококо, а может, еще как называется. Но цвет и узор был одинаков на всем, включая стены. Хозяйка кабинета, судя по всему, была учительница. Но вот главным сейчас тут был мужик средних лет, в истертом комбинезоне с вышивкой над карманом «Паллада». Мужик был совершенно обычного вида, русоволосый, ничем не примечательный. Единственное, что отличало его от обычного работяги, — это властность. Есть такие люди, которые рождены директорами. Они никогда не повышают голос, но их указания всегда выполняются. «Проходите, садитесь», — вежливо попросил он. На мысли сказать «спасибо, я постою» не было даже у Рыжей. И она плюхнулась рядом с Данилой на кожаный диванчик. Причем получилось так, что они сели довольно тесно друг к другу. Но пересаживаться Рыжая не решилась. «Значит так. Как вас зовут, я знаю. Можете звать меня инспектор», — сказал мужик, усаживаясь в кресло напротив них. Никто не проронил ни слова. Данил тоже решил не высказывать свои мысли. Ну, есть у них какая-то секретность. Ни имени начальника, ни учительницы он не знал. Может, у них, как у темнилы, религиозные причины прятать свое имя. Тем временем инспектор продолжил. «Я хотел бы знать подробности про пажу Все вновь промолчали, поэтому инспектор показал на егеря. «Давай ты». Егерь встал, вытянулся по стойке смирно и четким рапортом доложил, во сколько лахтик прибыл, во сколько убыл, сколько припасов взял, сколько людей. Потом был доклад, через сколько вернулась первая группа, через сколько вторая, и сколько времени уже нет вести от экспедиции. Дальше было пару наводящих вопросов по поводу, куда ушла экспедиция и были ли поисковые отряды. Получив отрицательные ответы, инспектор отпустил егеря, оставив на диванчике Данилу и Рыжую. «Давай ты». Данил рассказал все, что знал, упомянув, что Лахтик отправил их домой, избавляясь от обузы. Данил не хотел говорить, что им не заплатили, поэтому он умолчал об этом инциденте. «Сколько он вам заплатил?» «Лично мне был обещан золотой...» Инспектор достал из сумочки на поясе золотой и положил на край журнального столика. Пододвинул его к Даниле. «Мне не нужно. Я считаю, что работу не выполнил. Но вот парням не заплатили». Инспектор укоризненно глянул на рыжую и протянул еще один золотой. «Этого много. Считай, что это проценты». Данил забрал одну монету. Вторую оставил на столе. «Это парням. А я действительно не заработала. Хорошо. Тогда больше не задерживаю. Данил облегченно выдохнул. Ничего страшного не случилось. Его не арестовали, не расстреляли, а просто спросили. Данил набрался смелости спросить. «Извините за наглость. А не подскажете, чтобы улететь на вашу планету, что нужно?» «Оплати билет, долети». То есть никакие визы, документы не нужно? — Нет, — пожал плечами инспектор. — Тысячу извинений. Не подскажете, где и за сколько можно купить билет? — В трюме увидишь человека, он грузы принимает. Вот у него можно купить. Общая каюта стоит 30 золотых, отдельная — 100. Но отдельная занята мной, поэтому полет возможен только за 30. — Спасибо. До свидания. Данил радостно двинулся к двери. «Останови его!» Рыжая чуть не взвизгнула. Данил уже взялся за ручку двери, как позади послышалось. «Молодой человек, задержитесь, пожалуйста». Вот теперь сердце упало в пятки. Очень нехорошее предчувствие по поводу его вылета отсюда. Рыжая способна сделать ему козни. Да не единожды уже делала. Нужно было по-тихому улететь в другой город, а потом и на другую планету. Данил медленно обернулся и стоял около двери. «Да вы не стойте. Присядьте пока. Сейчас выслушаем молодую особу и решим, что с вами делать». Данил побрел к диванчику и плюхнулся так, что не успевший выйти из кожи воздух подбросил рыжую, так что ей пришлось встать. Он не закончил испытания на право ношения черной портупеи. «Да?» «Возможно, досрочно сдать, пока я тут». «Интересно. Позови куратора». Рыжая встала и вышла. Данил остался в компании инспектора и учительницы, которая тихо сидела за столом. «Я, так понимаю, с данной особой у вас отношения не очень?» — спросил инспектор скорее для поддержания разговора, чем из любопытства. «Ну, скажем так, у нас есть кое-какие разногласия». Данил сейчас был очень зол на рыжую, и, возможно, слишком резко сказал слово «разногласия», так что инспектор зацепился за эмоциональный всплеск. «Если не трудно. Расскажи подробнее». «А что ему скрывать и выгораживать ее, когда она вновь топит его на ровном месте?» «Ну, не считая того, что она в меня стреляла и ведет себя постоянно так, будто я ей что-то должен, то она, используя свое положение, выгнала меня с работы и выдала волчий билет». «Даже так?» «А причины не узнавали?» «Нет». «Они пробовали спросить. Может, и перестали бы ненавидеть, узнав причины». «Как можно ее ненавидеть?» Если желание обнять ее пересиливает желание ее прибить, это выражение вырвалось само. Наверное, он все-таки устал, таская рюкзаки. Говорить вслух такое, в чем боялся признаться даже себе, но понял, что сболтнул лишнего, потому что забыл, что они не одни в кабинете. За столом сидела училка, которая тихо, как мышь, перебирала документы. А при этих словах уронила ручку и сейчас пыталась поднять ее. «Откровенно», — сказал инспектор, выгнув дугой бровь. «Вы знаете...» Что «знаете» Данил так и не узнал. Открылась дверь, и в кабинет без стука вошла рыжая, а за ней начальничек, который тоже на Данилу точил зуб. «Ясно. Ничего хорошего ждать не следует». Инспектор с добродушного собеседника вновь превратился в официальное лицо. «Докладывайте». Дальше пошел сухой доклад, когда Данил прибыл, как сдал экзамены, какой индекс ему был присвоен. Единственный раз инспектор переспросил, когда услышал, что при повторном экзамене Даниле присвоили другой индекс. «Почему такая разница в параметрах?» «Искусно притворялся дураком», без всякой заминки ответил начальник. И дальше продолжил про задание, про состояние квартала. Делая акценты на те факты, что неприкосновенный запас не создан, а общественные здания не только не ремонтировались, но даже наоборот, Данил дал указание разбирать полуразрушенные здания и то, что команда от Данила разбежалась. «Объяснишь?» Инспектор повернулся к Даниле. «А нужно? Приговор вынесен. Да и ни к чему мне это. Я собрался улетать отсюда». «Приговор здесь выношу я». И улететь ты сможешь, если я разрешу. Давай по порядку. Почему общественные здания не ремонтировались? Хорошо. Общественные здания не ремонтировались по причине их отсутствия. Инспектор посмотрел на начальника. Он сам выбрал дальний квартал. А зачем разбирать дома, приказал. Вновь инспектор переключился на Данилу. Проломы в стенах закладывали. Знаете, в «Крайнем квартале» очень неуютно жить, когда дыры по периметру. Не удержался от ехидства Данил. Люди почему разбежались? Тут Данил просто пожал плечами. Лень было оправдываться. Ладно с людьми. Что думаешь по поводу черной портупеи? А зачем она мне нужна? Я говорила, что ты слабак и не сможешь заработать себе право. Я говорила? «Вот больше и не спрашивай, почему я имею право так разговаривать с тем, кто не может заработать. Вы слабаки!» Данил какой раз попался на слабо, особенно когда это слабо исходит от рыжей. «Есть ускоренный способ получить черные подтяжки?» Данил намеренно исковеркал название портупеи, спросив у начальничка. «Конечно, есть». «Оплачивайте департаменту работы по восстановлению квартала и наполнению запасов, и пожалуйста!» «Экзамен сдан!» С ехидной улыбкой на лице ответил начальничек. «Сколько?» «Да фиг с этим рейсом! Следующему летит. «Тридцать золотых должно с запасом хватить, если учесть, что проломы заложили ему за золотой, да еще на доске осталось!» «Пусть двадцать на бане туалет и склад уйдет!» «Монет пять на припасы!» Опять на разворовывание начальничку останется. «Один бриллиантовый. Видел когда-нибудь такой? Хотя, что это я? Можно по курсу, сто золотых. Данил сразу понял, что за стекляшки лежат рядом с золотом у него в кармане. Это явно не пепельницы и не подстаканники». «Что? Тогда сколько весь квартал стоит?» Справедливо возмутился Данил. По его прикидкам, цена в три раза завышена, это как минимум. Но его не так поняли и еще более широкой улыбкой ответили. Стоимость квартала на сегодняшний день составляет один бриллиантовый. Ну или все те же сто золотых. Тут, конечно, можно было спорить и торговаться, но не та ситуация. Гордость не позволяла. Да и вообще, принципы — это дорогая штука. «Кому платить?» «Можно мне?» — как кот промурлыкал начальник. Данил вынул из внутренних карманов два прозрачных кругляша и один на другой положил их на журнальный столик. Главное, чтоб не подделка была, а то точно попадет. Улыбка слетела с лица начальника. И он растерянно поднял кругляш, на гранях которого разбегались многочисленные искорки. Начальник растерянно смотрел то на инспектора, то на Данила. Казалось, только рыжая не удивлялась. «Извините, не подскажете, это настоящее? А то я ни разу не видел такие деньги», — обратился начальник инспектору. Тот лишь вскользь взглянул и кивнул. «Настоящее». В этот момент Данил облегченно выдохнул. Все, я заработал право. Вернее, купил. Как и говорил ранее, у кого деньги, тот все себе купит. Так что у вашей, я хоть из богатой семьи, но всего добилась сама, мне больше не нужно рассказывать. Не обращая внимания ни на кого, Данил высказал рыжий все, что думал. Чтобы получить право, нужно дать клятву императору. Не поймите меня неправильно. «Я не то чтобы не хочу. Я не знаю вашего императора. Может, он человек хороший, и взгляды его правильные. Но я не знаю абсолютно, кто он и чего хочет. Возможно, когда узнаю, я сам в первых рядах приду к нему присягать на верность. Но пока увольте». «Надеюсь, своим ответом я его не оскорбил». Данил поднял руки и выселся назад на диван. «Нет, не оскорбил». Так что экзамены ты сдал, в любой момент можешь ждать присягу и быть принятым на службу. Инспектор обернулся к училке. Проследите, чтобы все было правильно оформлено, а главное, чтобы все было построено и не по завышенным ценам. Все, вы свободны. Идите, занимайтесь оформлением. Начальник с учительницей вышли, оставив рыжую Данила и инспектора наедине. «Ты меня не единожды сумел удивить, это редкость. Формально я тебе приказать ничего не могу, так что ты свободен», — сказал инспектор. «Нет, нельзя его отпускать, он должен идти в экспедицию!» «Заставить его не могу, у нас нет рабовладельческого строя, и я даже не король». «Ну, папа!» Вдруг рыжая с официального тона перешла на просящий. «Как ты не понимаешь? Я видела, что только он может спасти Лахтика, иначе тот умрет!» «У тебя вновь сновидение Из-за них я отпустил тебя сюда?» «Да, и одно постоянно. Только он спасет Лахтика, прикажи ему!» «Как?» «Я не могу свободному человеку отдать приказ». «Почему он отказался от Портупеи? Так не должно было быть, найми его!» Молодой человек, извините, что обсуждаем, как будто вас тут нет. Но не согласитесь возглавить экспедицию, скажем, за... Извините. Данил не имел ничего против инспектора и грубить ему не хотел. Вы должны понимать, что у меня нет опыта в глубоких вылазках, да и большим коллективом я не управлял. Еще и есть обстоятельства, по которым я должен покинуть эту планету. Поэтому твердое «нет». Вопрос не в деньгах. Обстоятельства. Инспектор вновь зацепился за неудачно обронённое слово. Нет, ни не криминалы, ни долги, личные. Инспектор развел руками. Сама попроси. Я думаю, тебе он не откажет. Рыжая неожиданно разрыдалась. Собравшись с мыслями, она решилась и, глядя Даниле в глаза, произнесла «пожалуйста». Данил уже после слова «папа» будто не в своей тарелке был. Женский плач тоже влияние оказал, а уж сейчас, глядя в зеленые глаза, наполненные слезами, позабыл про все, притянул Рыжую и сильно обнял. «Хорошо, я согласен, одна экспедиция!» Данил встретился глазами с инспектором. Моментально все наваждения слетели, но Рыжая сама плотно прижималась к Даниле, и отстранить ее было бы сейчас неправильно. Но и обнимать дочь высокого начальника у него на глазах было чревато. Поэтому Данил аккуратно поддерживал девушку за плечи, пока та не выплачется. «Спасибо», — наконец-то произнесла она шмыгая носом. «Ты меня прости, мне пришлось не помогать тебе при ранении, чтобы ты считал меня избалованной дурой. Тогда, когда я увидела тебя в первый раз, я сразу поняла, что это ты» и пришлось уволить тебя отовсюду, иначе ты не стал бы ходить в степь, а мне нужно было, чтобы ты набрался опыта. И медичку я перевела в другой город из-за... Тут Данил понял, насколько его переиграли. Он думал, что она действительно избалованная дура, а она вон какую комбинацию провела. Хотя, наверное, она избалованная и есть. Да я отец ее просчитал Данилу своим... «Попроси сама!» Кажется, он так цену найма раз в десять скинул, не меньше. А раз они его просчитывают, нужно действовать нелогично. Данил сильнее обнял рыжую. Он хотел тоже поиграть. Но, если честно, на какое-то мгновение мир пропал. Остались только он и рыжая. И было так хорошо, что хотелось, чтобы это длилась вечность. «Почему ты отказался от присяги?» Во снах ты был в звании. Прости, я не смогла. Рыжая вывернулась и выскочила из кабинета. Данил был полностью ошарашен. Половина мира вывернулась наизнанку или, наоборот, с изнанки вывернулась наружу. «Ладно, парень, что нужно для экспедиции? Три шагохода и еще человек шесть наемников. Это все обеспечит. От меня что-нибудь нужно?» «Подробные карты. Обеспечу». «Тогда все. Значит, если вопросов нет, не задерживаю». Данил встал и уже взялся за ручку двери, как инспектор его окрикнул. «Вытащи сына!» Данил кивнул. «Постараюсь». «И пригласи девушку с парнем, что с тобой пришли». Данил вновь кивнул и вышел из кабинета.